28. Как оказалось, на следующий день принц Даниэль был не единственным, кому наша помолвка с ректором пришлась не по душе. Стоило утром зайти в аудиторию, как на меня тут же набросилась Карин. Та самая Карин, которая испортила наше платье и возмущалась тем, что мы с Джиной переехали в отдельные комнаты. "Тебе что? Было мало принца?" визгливо выкрикнула она, потрясая газетой. И когда только успела Я недоумевающе задрала бровь вверх. и одна швырнула газету на парту. Основной новостью, конечно же, была грядущая помолвка принца. А вот прямо под ней, на второй странице, красовались крупно напечатанные слова: "Ещё одна радость в королевской семье". Чуть ниже разместили портрет ме Рейнарда. Моего изображения у газетчиков не было, и они ограничились словесным описанием объявляет о своей помолвке с Элайном адепткой академии, прелестной блондинкой с голубыми глазами. Что? Схватив газету, я прочитала заметку ещё раз и убедилась, что мне не померещилось. Там действительно поместили объявление о нашей помолвке. Пока я читала, Карина разглядела кольцо на моём пальце и внезапно замолчала. Услышав, что вопли, прорезающие воздух, как вои пелы стихли, Я подняла на неё взгляд и поняла, что одногруппнице сейчас чего доброго хватит удар. Настолько красным и негодующим было её лицо. Не дожидаясь новой серии возмущений, я прошла на своё место и села, не видяще уставившись в пространство. Когда я соглашалась на фальшивую помолвку, то как-то не подумала, что всё будет настолько публично. Сейчас я чувствовала себя человеком, скатившимся в поезд. Теперь, когда состав несётся на всех парах, из него уже невозможно выпрыгнуть, а останавливаться он не собирается. Во что я ввязалась? Вся страна знает о нашей помолвке. И судя по тону заметки, думает, что это ужасно романтично. Ещё бы такая разница в положении. Молодая и красивая невеста, хоть книгу пиши, Дверь хлопнула, привлекая внимание, и милорд Трайнерд собственной персоной зашёл в аудиторию. Да, сейчас же у нас заклинание. Карин не в силах простить ему такого предательства, как помолвка со мной. вперила в мужчину испипеляющий взгляд. Вот странное. Когда её наказали за порчу наших платьев, и она неделю мыла полы в столовой. Одногруппница лишь скорбно вздыхала и жалобно смотрела на ректора. Теперь же она, похоже, готова рвать и метать. Остальные тоже глазели на мужчину, но с жадным любопытством и периодически переводили взгляды на меня, сосредоточенно записывающую лекцию. Что наконец не выдержал ректор. Карин с видом оскорблённой жены, обвиняющей супруга в измене, вытащила из-под парты мятые листы. "Это правда?" скорбно спросила она. Милорд Рейнхард, взяв газету из её рук, Бегло пробежал статью глазами и вернув кивнул. Да, правда. Если бы это была неправда, то такого объявления бы не было, верно? Я невольно выдохнула. По лицу мужчины было понятно, что он видит эту заметку в первый раз. Значит, это не он распорядился её опубликовать. Но тогда кто? Но к ней же ходил принц. Она же Карин замялась, явно пытаясь придумать, как бы обвинить меня в излишне лёгком поведении и не ляпнуть какого-нибудь слова, которое не должно слетать с губ настоящей аристократки. А разве мне нужно пояснять, как происходят такие вещи, мисс Стивенс? Вкратце поинтересовался ректор. Принц оказался не столь удачлив, и Элен предпочла меня. Ему придётся утешиться принцессой Даранского королевства. На этом предлагаю закончить обсуждение моей личной жизни, если вы не хотите двойное домашнее задание и перейти к заклинанию на странице 37. Итак, это заклинание я машинально записывала, делая невозмутимый вид. Надеюсь, больше вопросов не будет. Конечно же, я ошиблась. Вопросы были. И порой меня останавливали абсолютно незнакомые студентки прямо в коридоре. Они с жадным любопытством спрашивали, правду ли написали в газете, как мы с ректором познакомились и даже какие у меня духи и косметика. Буквально через пару дней после объявления, поразившая академию после появления принца эпидемия дикальте и экзотических одеяний, внезапно сошла на нет. Наблюдая чинных студенток в застёгнутых под горло платьях, я только хмыкала. Никогда бы не подумала, что стану законодательницей моды в волшебном мире. Позже я всё же спросила ме lorda Рейнарда: "Не он ли заказал ту заметку в газете?" Мужчина сознался, что нет, но он уже знает, кто. "Принц. Даниэль, зачем то распорядился сообщить эту новость газетчикам? Зачем он так сделал? У меня не было ни малейшей догадки. Разве что хотел, чтобы ректор потом не смог отвертеться от свадьбы после такой-то публичности на всю страну. Но какая ему в этом выгода? Совсем никакой." Наоборот, так его призрачные шансы быть со мной становились совсем нулевыми. Может, принц переживал, что ректор меня обманет. Как бы то ни было, Даниэль больше не объявлялся, и шанса спросить не было. За всеми этими событиями время неслось ещё быстрее, чем обычно. Ректор по-прежнему вывозил меня куда-то каждый день, выбирая достаточно людные места. Я уже начинала понемногу привыкать к тому, что на нас украдкой пялится. Всем было любопытно, что за невеста у герцога Рейнарда. Я всё же нашла учебник по этикету и вызубрила его от корки до корки, включая раздел провелки. Теперь можно надеяться, что во дворце всё пройдёт нормально, и меня не сочтут неотёсанной деревенщиной. Мои платья уже были готовы и лежали в особняке ме Рейнарда, потому что в тесной комнатке в академии их просто было некуда деть. Казалось, всё было готово. Тем не менее, когда после занятий я вместе с милордом ректором села в его карету, и мы отправились во дворец. У меня буквально тряслись все поджилки. Традиции предписывали являться на мероприятия в карете, а не порталами. И поэтому у меня была пара часов на то, чтобы успокоиться в дороге. Но вместо этого я всё больше паниковала. Мой старший брат ещё не съел ни одну адептку магической академии. "Успокаивающе произнёс Милор Трейнор, беря меня за руку, отчего я действительно немного успокоилась. Это же дворец, а не лес с чудовищами. Что там может быть ужасного?" Как оказалось, практически всё. Во-первых, продвижение по дворцу было медленным, очень медленным. Пока мы шли за слугой по длинным коридорам с высокими украшенными лепниной потолками, Нас постоянно останавливали встречающиеся придворные, чтобы поприветствовать милорда Рейнарда и бросить на меня любопытный взгляд. Милорд тут же начинал меня представлять. Следом с новым знакомым нужно было перекинуться несколькими фразами, выражающими обоюдный восторг от знакомства. В общем, к своим покоям мы шли чуть ли не час. и за это время моя голова распухла от имён и лиц. Во-вторых, нас поселили чуть ли не вместе. Из-за новостей о помолвке дворцовые распорядители почему-то решили, что нам подойдут покои для семейных пар. Так мы с милордом оказались в соседних комнатах, между которыми была только тонкая внутренняя дверь без защёлки. Прекрасно. Буквально через пару минут после того, как слуга удалился, в эту самую внутреннюю дверь раздался стук. Да. Отозвалась я, всё ещё внимательно разглядывая комнату позала гнутыми ножками мебелем, порчёвыми шторами, в вполы кроватью с балдахином. Она была похожа на кадр из исторического фильма. Мне всё время казалось, что тут нельзя садиться и ничего трогать, как в музее. Элен, у нас сегодня совсем мало времени. Милор Трейнорд передал мне листок с написанным каллиграфическим почерком расписанием мероприятий. Сегодня вечером там значился...» Приветственный бал по случаю прибытия его высочества принцессы Дарии. Сейчас тебе пришлют горничную, и она поможет собраться на бал. Хорошо, я послушно кивнула. Конечно, мне хотелось посмотреть на дворец. Но если сегодня нет времени, то ладно, прогуляюсь завтра. Ой, а что мне одеть, милорд, То есть Аарон?» Никаких милордов. Мужчина погрозил мне пальцем, пройдя к шкафу. Пока мы шли в покое, наши вещи уже успели разобрать и развесить. Он без сомнений вытянул шёлковое кремовое платье с вышивкой на корсаже. Вот это. Все твои наряды пошиты специально под мероприятие. На них висят бирки. Действительно, на вешалке болтался бумажный прямоугольник с надписью: "Приветственный бал". Тут во внешнюю дверь легко постучали, и девичьй голосок за ней произнёс: "Горничная, мини леди, я могу войти?" Увидимся перед приёмом. Напоследок, сжав мою руку, милорд трейнер вышел. Кашлянув, я разрешила девушке войти. Дворцовая горничная Минни была похожа на мышку: маленькая, беленькая и робкая. Однако она достаточно быстро набрала мне ванную и пока я отмокала в ней, успела развесить и разгладить моё платье. Как она это сделала, я так и не поняла, потому что утюга нигде не было видно. Может, заклинанием? или каким-нибудь гладильным артефактом. Всё же заклинанием, подумала я, когда девушка вдруг щёлкнула пальцами над моим ухом. Волосы, ещё секунду назад мокрые, упали на плечи сухими волнами. Горничная тут же извинительно улыбнулась и сказала: "Простите, волосы не стоит сушить заклинанием. Но сегодня совсем мало времени. В следующий раз лучше принять ванну пораньше, чтобы они высохли сами". Я только кивнула. Пусть делает, что считает нужным. А ещё, если она маг, то получается, закончила академию? Однако на этот вопрос девушка лишь легко рассмеялась. Нет, на академию не хватило дара. Меня научили бытовым заклинаниям во дворце миледи. Я пока ещё просто мисс, запротестовала я. И девушка тут же бросила быстрый взгляд на смежную дверь. Да, мисс, хорошо. Она вдруг загадочно улыбнулась. «Но с таким платьем вам недолго быть ею. Ни один мужчина не устоит, даже Герцог. Я только улыбнулась, Думаю, милорды ректора атаковали и не такими платьями. Однако, когда через час я встала перед зеркалом, закутанная в шёлковый туманный шифон, с прической, из падающих на плечи локонов, сколотых на затылке жемчужными шпильками, я подумала, что не знаю насчёт ректора. А вот один принц сегодня точно покусает собственные локти. ЛН. Милор Трейнерд постучал в дверь спустя несколько минут, когда Минни уже ушла, и, дождавшись разрешения, вошёл. Однако он тут же столбом замер на пороге, окидывая меня поражённым взглядом. Я смущённо улыбнулась, не зная, куда деть глаза. ЛН. Он преодолел разделяющее нас расстояние в два шага. И резко остановился прямо передо мной. От его голоса с лёгкой хрипотцой у меня внутри вдруг что-то дрогнуло. Выходи за меня, по-настоящему. Что? Я подняла голову, чтобы встретиться взглядом с его глазами, серыми, в которых горели чувства, такие сильные. И вдруг резко вспомнила, что всё это колдовство, чары. Через силу улыбнувшись отозвалась: Я подумаю, Милор Трейнард. На лице мужчины промелькнуло разочарование, а потом оно внезапно приобрело такое же упрямое выражение, какое я частенько видела на лице принцев, как фальшивого, так и настоящего. Пойдём. Ректор подал мне локоть, на который я положила руку. А не то опоздаем. И мы пошли в зал для приёмов, который был чуть ли не на другом конце дворца. Шагая, я напряжённо размышляла. Как-то я странно реагирую на ректора в последнее время. Неужели у меня появляются к нему чувства? Но это же плохо. То, что мужчина испытывает ко мне это фальшивая привязанность, которая может растаять в любой момент. Если мы действительно поженимся, и он вдруг очнётся и начнёт меня ненавидеть, то вряд ли такая семейная жизнь будет счастливой. А он обязательно очнётся. Судя по той книге, которая попала мне в руки. После брачной ночи все чары должны развеяться. Нужно его освободить, вдруг поняла я, укратко бросая взгляд на ме Рейнарда. Он хороший человек. В последнее время я узнавала его всё лучше и всё больше ценила, даже то, как он держится сейчас, будучи заколдованным. С таким достоинством, словно выбрал меня добровольно, а не под приворотом, вызывало уважение. Подобный человек заслуживает настоящего счастья и свободной жизни, Свободный от чар. Приняв решение, я вдруг почувствовала, что мне одновременно стало и спокойно, и страшно. Устроить это с незакрывающейся общей дверью будет проще простого. Осталось только не передумать в последний момент.